Вашестая. Империя своих не бросает. Империя единства. Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Кабинет его величества. 5 октября 1918 года. С минуту барабаню пальцами по столу, глядя в бездну окна, Врангель терпеливо ждёт, не решаясь нарушить царственное молчание. Мои мысли далеко, и от него, и от этого кабинета, и вообще от всего сущего. Какой рок преследует меня? Как так получилось, что и в этой реальности случилась катастрофа на Шуховской башне? Это же абсолютно невозможное по своей сути событие. Другое время, другая обстановка, другая башня. Нет никакой разрухи и большевистских комиссаров смоозерами. Стройка имперского значения и приоритет во всём. Лучшая сталь, лучшие материалы и вообще всё самое лучшее. Ни ты не было отказа ни в чём. Башня строится по типовому проекту Схожие башни строятся в Константинополе, Красноярске и Иерусалиме, и Владивостоке. Собраны лучшие инженерные и технические кадры. Нет и не может быть предпосылок к подобной катастрофе. Разумеется, я пока не знаю подробностей, но как же неприятно чувствовать липкий рок, следующий за тобой. И Ольга. Как так получилось? Как она могла там оказаться? Какой злой рок её туда загнал? Ольга. Ольга. И вновь скрибутся кошки в душе. Уже привычное шестое чувство скребёт изнутри своими острыми когтями. Что-то происходит, что-то намечается, и я слишком далеко от центра событий. А это очень плохо и весьма очревато. Врангель ждал, не смея уйти без моего дозволения. Распорядитесь подать ближний поезд. Слушаюсь, государь. Где генерал Духонин? Начальник моей канцелярии резонно ответил: "Не могу знать, ваше величество. Сейчас сделаю запрос в ситуационный центр относительно местонахождения командующего АСС. Продолжаю барабанить по столу пальцами. Дурацкая привычка, никак не могу избавиться, особенно если нервничаю. А я сейчас нервничаю. Да. Найдите его и передайте моё повеление срочно развернуть штаб в башне. Пусть лично возглавит штаб. Немедленно будет исполнено, господин. Что-то ещё? Барон оживился и бодро доложил: В приёмной ожидают назначенной аудиенции граф Суворин, граф Свербеев, а также господа Ле Корбюзье, Май Гропиус и мисс Ван дер Роэ, которым назначена аудиенция относительно градостроительных планов Новой Москвы и реконструкции Константинополя. Передайте всем, чтобы собирались, поедут со мной, аудиенцию дам в поезде. Слушаюсь, государь. Также смею напомнить о том, что на 4 часа пополудни вы назначили аудиенцию с лидерами идущих на выборы партий. Да, я помню. Или назначьте место аудиенции на Петровский путевой дворец. Я встречусь с ними там. Чёткий кивок. Слушаюсь, государь. Ещё смею заметить, что граф Суворин взял на себя ответственность и спрашивая дозволение на срочную аудиенцию. Тарабаню пальцами. Что ж, просите, остальные пусть собираются. Барон ещё за дверью. А я попытался собраться с мыслями. Что ж, Суворин это интересно. Вряд ли он набивается на аудиенцию ради того, чтобы верно под данически прогнуться и пожелать императору доброго утра. Ваше императорское всесительство. Взмахом руки останавливаю официальное приветствие. Присаживайтесь, граф, нет времени на церемонии. Слышали о происшествии на башне? Тот склонил голову. Так точно, государь, только что узнал. Именно в связи с этим дерзновенно испрашивал о срочной аудиенции. Ваши соображения. Граф не стал размениваться на политесы, а традиционно взял бокал за рога. Государь, я полагаю, что мы должны воспользоваться этой ситуацией немедленно. Слушаю вас, господин великий ценик. Благодарю вас, государь. Я слышал в приёмной, что вы повелели собираться и что аудиенцию выдадите в поезде. Правильно ли я понял, что вы, государь, собираетесь прибыть в Москву? Да, это так. В таком случае, ваше величество, я рекомендовал бы вам прибыть непосредственно на станцию Воробьёвы горы. Ваше личное появление на месте происшествия произведёт благотворный эффект и изменит впечатления в массах относительно произошедшего. Личная забота о судьбе подданных и живейшее участие императора в спасательной операции всегда хорошо влияет на общественные настроения, особенно в преддверии выборов. Смею напомнить о том, какой колоссальный эффект произвело ваше и государние участие в событиях в Пскове. Ну да. Чудесное спасение Пскова от гибели. Дождь, нет, проливной ливень. Да что там ливень? Небеса разверзлись тогда в ответ на молитву императрицы в адрес Богородицы, затушив тем самым и сам город, и пожар на артелийских складах. Чудо, как оно есть. Но неофициальный титул Маше Благословенная придумал как раз Суворин. Да, не спорю, там было за что. Но именно Суворин подметил нужные слова и сложил их в нужном контексте. А уж пропаганда и церковь лишь подхватили этот нужный контекст, возводя августейшую читу и особенно Машу на пикестал общественного восторга по всей России и по всей Европе, и не только у нас. В той же Италии целые восторженные манифестации прошли по улоцам городов. Миллионы и миллионы свечей за чудо и за Маши благословенное здравие. Именно так чудо течения обстоятельств становится святым чудом. Продолжайте, граф. Государь, вы знаете о ценке общественных настроений? С каждым днём позиции по тренируемых нами партий ухудшаются даже в городах, не говоря уж о деревне. Волнения в провинции, которые невозможно утаить, рождают сомнения и недовольство в городах, и что особенно важно, в столицах. Шурятся разговоры, ползут слухи. В магазинах отмечаются признаки недовольства сокращением ассортимента товаров. Освещение о том, что на складах недостаточные запасы зерна, скрыть уже невозможно. На войну и её последствия списать трудности получается всё хуже. Нужно что-то, что переломит тенденцию, отвлечёт на себя внимание масс хотя бы на ближайшие дни перед выборами. Не скрою, в последние дни я ломал голову над тем, на какое резонансное событие переключить общественное внимание в дни перед 14 октября. И едва услышав о катастрофе, я подумал, что это возможно то, что нам нужно. Стройка имперского значения, самая высокая из строящихся башен Москва опять же. Скрыть подобную катастрофу от внимания общественности невозможно, даже если бы весь наш аппарат приложил к этому все свои усилия. Как говорится, что случилось, то случилось. Поэтому эту достаточно рядовую катастрофу нужно использовать по максимуму, создав вокруг неё ореол героичности. Эта катастрофа отлично усилит впечатление от завтрашней премьеры. Империя о своих не бросает, не так ли? Я слушал Суворина и его план. Судя по тому, как он путался и прыгал в своей речи с одного на другое, это действительно был экспромт, и он додумывал свою идею, что называется, прямо на ходу. Что ж, он достаточно уверенно себя чувствовал в моём присутствии и не боялся облажаться. Было и такое, ложал и не раз. Он не волшебник. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Зато он чётко усвоил, что я ценю его мнение и щедро вознаграждаю за удачные идеи. И не только деньгами, разумеется. Титул тоже не из воздуха взялся. Допустим, граф, пока лишь допустим. Но у нас нет понимания, как спасать этих несчастных на башне. И если случится нечто нехорошее с ними, то хорошо ли будет выглядеть император на этом фоне? Но смутить Суворина было не так просто. Уверен, государь, что даже если упадёт вся башня и погибнет тысяча человек, то лучше, чтобы это случилось в вашем присутствии и при попытке всех спасти, чем будут говорить о том, что вы, да простить меня, ваше величество, в то время, как вся империя следила за спасательной операцией, сидели в марфина и ловили карасей в пруду. Император должен быть со своим народом и в горе, и в радости. Внутренне усмехаюсь. Вот за что я ценю Суворина, за его цинизм. Разумеется, мне в этом времени не зададут вопросы из раздела, что случилось с башней, и мне не придётся отвечать, она упала. Я тут всё же император, а не какой-нибудь всенародный избранный. Но тем не менее. Тем не менее. Ну хорошо, граф. Допустим, духовенну я уже дал команду разворачивать штаб спасательной операции. Так что мой приезд будет к месту и ко времени. Но имейте в виду, что ИСС не имеет на сей счёт никаких протоколов спасения. Спасение застрявших на башне никогда не отрабатывалось. Пока всё, что у нас есть, это протоколы спасения при пожаре в высотках, которые никогда не отрабатывались даже на учениях. ввиду того, что ни одна из высоток пока не построена. Так что заранее готовьтесь к информационному сопровождению нашей неудачи с уоренки в нуль. Не извольте беспокоиться, государь. Всё будет в самом наилучшем виде. К завтрашней премьере всё готово. Точно так, ваше величество. Сегодня начинается рекламная кампания. Обдумав сказанное, подвожу итог. Что ж, начинайте, граф. Я надеюсь на ваш всех изумляющий фарт и профессионализм. Глава имперской пропаганды поклонился. Благодарю за оценку моих скромных трудов, Ваше императорское величество. Суворин ещё за дверью. Она его вместе образовался полковник Абаканович. Ваше императорское величество, поезд ожидает вас на станции, к подъезду поддан автомобиль. Прикажете одеваться? киваю. Да, Николай Николаевич, извольте. Деонтан помогает мне облачиться в шинель, надеваю фуражку на голову, и мы вместе выходим из кабинета. Поездка на место катастрофы. Я согласился с Сувориным, но еду туда отнюдь не по его рекомендации. Я и так ехал туда. Там Ольга. И плевать я хотел на любой пиар. Вот, собственно, и всё. Хотя бы потому, что она моя прабабка. Хотя бы потому. Стук наших каблуков по лестнице. И вот мы уже выходим из дверей. Господин, ваш автомобиль. Абаканович указал на ожидающее меня авто. Но тут я заметил нечто, что заставило меня остановиться. Двое мальчишек играли с собакой. У меня ёкнуло сердце. Как говорится, всё бы ничего, если бы не дворно. Первое там оба моих сына, официальный сын Георгий и тайный Михаил. И это ладно, в конце концов учатся они в одном классе и тут тусуются на каникулах в составе банды Георгия. Но вот собака это было не просто второе но, это событие вселенского масштаба. Огромный и яростный дик, не признающий никого, кроме Георгия и меня. вдруг позволяет себя щекотать постороннему мальчишке. Представляете, злобную, ужасную собаку баскервилли и играющих с ней мальчишек. Это было настолько пугающе необычно, что я тут же повернулся и вместо авто направился в сторону резвящихся пацанов. Привет. Михаил, узрев меня, тут же подорвался на ноги и, встав по стойке смирно, от rapportровал: Здравия желаю, Ваше императорское всесительство и величие. Георгий позволил себе более расслабленный подъём, отряхиваясь по мере принятия вертикального положения, и ответил спокойно: "Привет, пап. Ты уезжаешь?" Киваю задумчиво глядя на виляющую хвостом огромную кавказскую овчарку. И каким образом твой дик подпустил Мишу к своей драгоценной персоне? Георгий пожал плечами, подбежал, понюхал и начал у лицо лезать. "Вот как?" Хм. Мишка смущённо кивнул в ответ на мой немой вопрос. Интересные дела сегодня происходят вокруг меня. А ты не испугался? Михаил шмыгнул носом и кивнул. Очень испугался, государь. Когда Дик положил мне лапы на плечи, я чуть-чуть не лишился. Он меня лезать. Понятно. Вот оно как значит. И что это значит? Значит, значит, это значит. Пёс что? Генетическое родство чувствует. Но от него даже мамаша рахалась. Вот и пойди знай, что это всё значит. Ясно только, что прежде Дик никого к себе не подпускал, кроме меня и Георгия. И в звёздном лицее приходилось выдержать отдельно, и сыну приходилось до занятий и после занятий выгуливать своего пса, кормить его и ухаживать за ним. Да что там говорить, Дик был злобной и ужасной легендой звёздного городка, а тут такой конфуз, лицо лезать. И тут Георгий меня добил. Пап, а можно мы сегодня будем кормить твоего Марса? Я даже запнулся. Потом мы задачу напомнил. Двое мя осторожных дураков были убиты ударом копыта, семеро поколечены и бессчётно народу укушены. И вы собираетесь к нему подойти, даже думать об этом забудьте. Но мы же вчера его кормили. Мишка толкнул тайного брата в бок, и тот тут же запнулся, сообразив, что сболтнул лишнее. Я строго посмотрел на обоих. Так, кормили, значит. Оба понурив головы, кивнули. Интересно. И как же вы его кормили? Георгий пожал плечами. Ну как? Как обычно коня кормят-то? Яблоками? Голу. Яблоками, значит. А как вы голуби попали в его конюшню-то? Она же охраняется от таких вот дураков, как вы. А думаешь, охраняется? Мы через крышу влезли с соседней конюшни. Там можно пролезть. Вот так вот. Не охраняемый объект. Забавно. Охране пламенный привет я непременно передам. И что он с вами сделал? Сначала фыркал, потом успокоился. Яблоки он очень любит. Яблоки-то он любит, это верно. Но только не подпускал он к себе никого. Даже Машу терпел только в моём присутствии. Да ещё старого конюха ингуша признавал, который его и нашёл на Кавказе. А тут такое. Так, голубиси закрылые. Без меня к Марсу не ходить, через крышу не влезать и ждать моего возвращения. Понятно. Оба синхронно шмыгнули на сами и кивнули. Ну вот и славно. Ведите себя и впредь хорошо. Новые кивки. Свежо как говорится предание, но верится с трудом. Наградил меня Господь санавьями. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. И как нас будут отсюда снимать? Шухов невесело покачал головой. Откровенно говоря, ваше благородство, я пока не знаю. И лифт и лестницы повреждены, причём и сверху, и снизу. Подобное происшествие не предусмотрено никакими планами, Голанчикова хмыкнула. И как позвольте вас спросить, милостивый государь, нам бы помогло наличие лестницы наверху. Там же ещё хуже, чем здесь, создатель башни кивнул. Да, там хуже. Во всяком случае, там точно холоднее и ветренее. Но там башня слушается, и можно в теории Послать наверх воздушный шар с тросом, где-то его могут и поймать, особенно если шар не один и не идёт вдоль центральной оси башни. В нашем же случае нужно точно попасть шаром прямо в нас. Впрочем, с учётом того, что шахта лестниц находится с подветренной стороны, а сильный ветер будет неизбежно сносить шар на противоположную сторону башни, это пока не видится настолько уж реальным. Да и облачность опять же. Неужели нет никаких верёвочных лестниц или чего-то такого? Нет. Как вы представляете себе верёвочную лестницу в сотню метров длиной? И как спускаться по ней, раскачиваясь на ветру? Разумеется, у нас есть монтажные клети и верёвки, но это всё не решит нашу проблему, поскольку их длина недостаточна для эвакуации. А на башне кто-то ещё остался, кроме нас? Инженер лишь пожал плечами. В теории на башне было до 40 монтажников, но что там произошло наверху, мне отсюда не видно. Да. Галенчикова даже хрякнуло от досады. Да, идея подняться на смотровую площадку башни уже не выглядела столь привлекательно. Тем более, что облачность почти сразу опустилась ниже уровня смотровой площадки, не дав им толком ничего рассмотреть. И спрашивается, что ли туннеи не видели в небесах? Собственно, что их подняло сюда? Просто лишь любопытство? Такой знаменитый объект, такая стройка, ведь о ней все пишут. тем более что Ольга Мостовская не видела Москву с высоты птичьего полёта, над чего было не сделать приятное подруге. Да, они действительно сдружились за этот год. Столько всего пережито вместе, столько вылетов, столько боёв. Но ну, о том, что Ольга явно имела какие-то личные тайны, так у кого их нет? У кого-то меньше, у кого-то больше. Вот у Мостовской их явно больше. Причём и в личном деле всё было ясно и понятно. погиб муж, полковник Мостовский. За подвиг был пожалован посмертным баронским достоинством, которое и унаследовали Ольга с сыном. Ничего особо необычного. Сына Мишу по высочайшему повелению приняли в одно из самых престижных ныне учебных заведений Звёздный лицей, где учатся дети героев, погибших за отечество. Сама же Ольга отправилась на фронт мстить за мужа. Тоже ничего необычного. Разве что назначение вдруг звания заоряд прапорщик было достаточно необычным для дамы которая не имела кармии авиации и вообще техники ни малейшего отношения, и зная порядки в императорской авиации, да и в армии в целом, это было уже нельзя объяснить простой историей, поскольку офицерские чины и даже звания заоуряд просто так не раздавали. А значит, есть кто-то, кто имеет возможность это сделать. Конечно, поспособствовать вполне мог брат погибшего мужа, граф Александр Мостовский, посол России во Франции. Но это всё же совсем другое ведомство, так что И, кстати, за очередной подвиг, на этот раз дяди Спасшего от цены своей жизни короля Франции и его царственную мать, сыну Ольги и получил в наследство французский титул маркиза Леблосьер, который незамедлительно, что тоже весьма необычно, хотя и объяснимо, был признан государь императором. В общем, её почтённая подруга была личностью с одной стороны достаточно понятной, а с другой весьма загадочной, с явным покровителем где-то там, на самых верхах властного Олимпа. Ну если это так, что она делает в авиации? Ладно бы она, как сама люба, бредила и жила небом, рвалась ввысь, сцепив зубы, училась летать и сделала авиацию своей профессией. Так нет. Ольга просто попросилась в авиацию и всё, якобы. Голанчикова отряхнула головой, сгоняя с себя оцепенение. Было холодно и очень ветрено. Поток воздуха гнал влагу облаков сквозь башню, и капли то и дело срывались с её металлических конструкций. Хорошо, хотя не стольgay одеты в кожаные куртки, штаны и сапоги, а на головах у них новомодные лётные кожаные шлемы. Да и сами они к облакам привычные. Но каково же господину Шухову в его обычном пальто? Наверняка оно уже насквозь пропиталось влагой. Окосившись на инженера, Любак и внёс свои мыслям. Да, вряд ли Шухов планировал сегодня сюда подниматься вообще, решил быть галантным кавалером и выгулять дам. Вот и выгулял. Ваше благородство, не желаете ли вина? Обе дамы изумлённо поглядели на ковалера, но Шухов лишь открыл портфель и вынул оттуда, ко всеобщему изумлению, бутылку. Чёрный полковник завода Архадесса, рекомендую, очень достойное вино. По случаю приобрёл в Крыму по дороге из Константинополя в Москву, планировал выпить в честь окончания нынешнего сезона строительства этой башни. И судя по всему, сезон этот здесь действительно закончился. Он тяжело вздохнул, затем хмыкнул. "Растите, милые дамы, но я предложил не подумав". Мостовская удивилась. Передумали? Шухов покачал головой. "Нет, ваше благородство. Просто я сообразил, что не бокалов, не просто банальных стаканов у нас здесь не имеется". Галанчикова усмехнулась. "Ну, что порта у вас имеется?" Кивок. "Да, конечно, в портеле". Подполковник по свойски хлопнула инженера по плечу и рассмеялась. "Так в чём же дело?" Вы, сударь, имеете дело с гвардейскими офицерами. Идти с горла бутылки для офицеров лейб-гвардии это самое шикарное дело. Все рассмеялись, и Шухов полез в портфель за штопором. Империя Единства. Россия. Московская губерния. 5 октября 1918 года. Первая ожидаема программа Михаила Бронедрезина. Ротмистр Арцебашев прокричал: "Товс, на караул!" Равнение на эшелон отцепление втопинулось и вытянулось перед проезжающим бронепоездом Святой Георгий Победоносец. Никто не знал точно, где именно едет государь, а по тому тянулись на любой состав, проезжающий мимо них. Более того, знающие люди утверждали, что именно на бронепоезде и ездит император, а поезд следом идёт лишь для отвлечения внимания возможных бомбистов. Но эти соображения вообще не его ума дела, а Сабашев и его люди как раз для того здесь чтобы никто из злоумышленников к крейльсам подойти не мог, и не то, чтобы бомбу заложить, а даже гайку не смог бы свинтить. А вот и сам поезд. Паровозы три вагона. Рок-мастер привычно вытянулся, сились разглядеть в пролетающих мимо окнах поезда лик самого государя императора. Империя Единства Россия, Московская губерния. Императорский поезд. Вагон его величества. 5 октября 1918 года. Прекрасный денёк, что и говорить. Именно так я мечтал отметить именины своих детей. Почти 2000 километров и 2000 дел между нами. Как же я соскучился по ним, кто бы только знал. Будет ли и у меня время для простого семейного счастья? Будет ли время, когда не будет угрозы войн и революций, когда наступит в стране моей мир и благополучие, когда не буду я первым делом кидаться проверять сводки ситуационного центра? А буду просто обнимать мирно спящую жену и ни о чём, кроме неё, не думать. Пустые мечты, отвратительная у меня работа. Кисло усмехаюсь сам себе. Спрашивается, ввёл конституционную монархию. Через 9 дней состоятся выборы, изберут каких-то, прости господи, народных избранников, а те выберут премьер-министра. Ну так радуйся. Пусть другие головой пухнут за державу. А ты-то теперь можешь наслаждаться жизнью, дурака валять или ворон в парке стрелять. Да как бы не так. Полномочия как у английской королевы, говорите? А вы сначала узнайте объём власти и полномочия английской королевы. А у меня этого добра куда больше, даже не взирая на всю якобы конституционную монархию. Да, я уже не самодержец всея Руси, но дуалистическую монархию никто не отменял. Можете её обозвать конституционной, я не возражаю. Суть и объём моей власти от этого не изменится. А потому сводки ситуационного центра по утрам Ежедневные доклады разведок и министров, совещания, протоколы, интриги и смертельные схватки под ковром. И торговля августейшей мордой перед миром и подданными. Бедная Маша. Ей же ещё хуже сейчас. Редкое оцепление мелькало за окном. Картина ставшая уже привычной до рутины. 30 километров пути и 30 километров оцепления. Пусть достаточно символического оцепления, но тем не менее, имеет ли смысл так расходовать ресурсы? И ладно 30 км, но когда 1000 или 2, иной раз и подумаешь, а точно ли тебе надо куда-то ехать. С другой стороны, вспомнишь судьбу царственных предков и прочих родственников, которым всякого рода бомбисты радикально укоротили жизненный путь, и задумаешься. Может, будь они чуть менее обеспеченными, так и смогли бы сделать для России чуть больше. Нет. Отступление более-менее плотно стояло только в действительно рискованных местах. В чистом же поле охрана стояла лишь в визуальной видимости друг друга, но даже такое сопряжение внималой степени гарантировало, что никто не сыграется мной в операцию рельсовая война или концерт, и что мне не придётся, как моему царственному родителю, держать на своих плечах крышу вагона после катастрофы. Разумеется, никто не дал мне долго рефлексировать в одиночестве. Нет у царя подобной роскоши. Соседний вагон полон гостей, и каждому из них от меня что-то нужно. или мнетних, что ещё хуже. Так что стук в дверь был вполне ожидаемым. Да. Полковник Абаканович не замедлил явиться на зов. Государь, по вашему повелению в приёмной ожидает министр иностранных дел граф Свербиев-Новоримский. Что ж, проси, расожидает. А дельтант изобразил весёлую гримасу, означавшую, что шутку юмора он оценил. Радиб защитам. Впрочем, мне было решительно наплевать. Все это лишь ритуальные танцы с бубном, традиция, не более того. Но ну и не менее. Ваше императорское величество Свербиев склонил голову в церемониальном дворцовом поклоне, указывая на кресло. Присаживайтесь, граф. Благодарю за честь, ваше величество. Сверкая золотом придворного мундира, министр присел на краешек кресла, деловито раскрыл папку и приготовился к докладу. Государь, из наших посольств в Румынии и Сербии Продолжают поступать тревожные сведения о том, что оппозиция предстоящим бракам с великими княжнами Ольгой и Татьяной Николаевнами усиливается. Особую тревогу вызывает активизация германского посольства в этих странах. Немцы наряду с британцами прикладывают усилия, дабы сорвать намечающиеся бракосочетания. Позиции антирусской партии в Белграде и Бухаресте весьма усилились. Наряду с этим наш посол в Германии господин Шебеков доносит что в Берлине наблюдаются явные приготовления к действиям, направленным на окончательное решение австро-венгерского вопроса. Я слушал главу мида. Что ж, удивляться не приходится. Не взирая на все наши предварительные джентльменские устные договорённости с Германией, Берлин старательно расширял сферы своего влияния в Восточной Европе и на Балканах. Отчасти это была дальняя стратегия, а отчасти средства давления. Ибо они таким образом стимулировали нас поскорее формализовать раздел мира между Москвой, Берлином и Вашингтоном. И главным вопросом тут была судьба Австровенгии. Я всячески препятствовал её разделу, в чём, честно говоря, не имел союзников даже среди ближайших союзников. Что в Болгарии Свербеев, чутко улавливавший моё настроение, с готовностью ответил: "И с Софией также поступают сообщения о брожениях по поводу брака с принцессой Мофальдой. Но там хотя бы нет аргумента по поводу гемофилии, да и саму принцессу Мафальду никто не посмеет обвинить в принадлежности к разряду опальных семей. Но это да. Обвинить в опальности дочь римского императора не получится ни у кого. Даже злопыхатели не могут отрицать перспективность этого брака. Тем более, что перспективная невеста имеет в родных сёстрах императрицу единства. А вот с девочками Николая всё значительно хуже. Но других девочек у меня под рукой нет. А Румыния и Сербии нам очень нужны. Но это я знаю, что у двух старших дочерей Ники нет гена гемофилии. А как я это могу объяснить остальным, особенно при дворах в Белграде и Бухаресте? Опять же, откуда я такой уверенный нарисовался? Вычитал в какой-то медицинской статье о своём будущем? Мало ли кто и что в этом самом будущем писал. Может, это и не так на самом деле. И вот родится в какой-нибудь Румынии гемофильный наследник, как у Ники Алексея И что тогда? Ладно, чему быть, того не миновать. В конце концов, пока Свадебка, пока то, пока всё год и пройдёт, а там видно будет. Может и обойдётся всё. Отступать всё равно некуда. Потеря лица для монарха это даже хуже, чем для японского самурая. Ему-то что? Повернул себя с железкой в пузико и отдыхай. Разосланы ли приглашения на частный приём у великого князя Николая Александровича? Свербеев склонил голову. Точно так, ваше величество. В полдень 13 октября в Малом Николаевском дворце в Константинополе состоится приём. Приглашения разосланы всем, кто был в списках. Наша контрпропаганда и по дипломатическим каналам, и по линии русского культурного центра в каждой из обозначенных столиц, и через публикации в прессе, в том числе и оппозиционной. Однако смею заметить, что этого недостаточно. И в Бухаресте, и в Белграде имеют виды на куски распавшейся Австро-Венгрии. И наша сдержанная позиция по данному вопросу добавляет вес словам наших оппонентов. В той же Румынии вопрос Трансильвании стоит очень остро, и даже сторонники брака с русской великой княжной используют этот аргумент для усиления собственных позиций. Мол, русская жена наследника престола поможет заручиться поддержкой России в части притязаний на Трансильванию. А Трансильвания это война, большая война, в которую мы окажемся втянуты. Война, которая нам сейчас абсолютно не нужна. Новая бессмысленная свалка, в которой у России нет и не будет никаких жизненных интересов. И это при том, что румыны в всяком сомнении будут раздавлены венгерской армией, даже если Авира сподётся. Не умеют румыны воевать, ничего тут не напишешь. И опять придётся нам, как это уже было пару лет назад. Чёрт бы побрал всю эту болезненную гордость малых народов и моду на провозглашение разного рода империй. Каждый удельный князьок мнит себя императором. Причём иной раз даже не знаешь, с какой стороны ждать подвоха. Там же мафия, насколько я убедился. Девочка очень амбициозная, да так, что Машина на её фоне даже бледнеет. И уж мафия точно не удовлетворится банальным статусом царица болгарская. А значит, когда-нибудь и отсюда следует ждать бацилу великодержавности. Тем более, что болгары в минувшей войне действительно себя показали самым наилучшим образом, а получили лишь крохи. Конечно, главным достижением для них было чудесное перемещение в стан победителей. Но это ведь забывается очень быстро и считается само собой разумеющимся. Ладно, Мафия и Болгария это вопрос будущего. А вот Сербия и главное Румыния это как раз очень и очень серьёзно. Румыния это путь из России в Румынию. Это защита Чёрного моря и всех наших приготовлений в Николаеве, Севастополе и Мариуполе. Это прикрытие Одессы. это дополнительные сотни километров препятствующие вражеским бомбардировщикам наносить удары по нашим промышленным центрам. В конце концов, Румыния это сельское хозяйство и хлеб, который нам остро необходим сейчас. И Румыния ждёт от нас сигнала об одобрении их притязаний на Трансильванию. Какие свежие данные по анализу настроений в Австро-Венгрии в преддверии референдума 13 октября? Пока данные по землям разнятся государь. Но общая тенденция такова, что распад австро-венгрии видится весьма вероятным. А это плохо. Это война. Постарайтесь внушить официальному Белграду и в особенности официальному Бухаресту, что эти браки не могут рассматриваться в отрыве от той помощи, которую может им оказать Россия в трудный час. Не конкретизируйте, но намекните. Их запросы очень велики, и мы хотим видеть практическое обеспечение этих запросов. И вообще, дочь И Николая Мои любимые племянницы, я их люблю всем сердцем как своих детей, но ну, практически. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Ветер усилился, что было хорошо и плохо одновременно. Хорошо, что появилась надежда на то, что сильные порывы наконец-то прогонят эту вязкую хмарь. Плохо то, что стало ещё холоднее. И от этого холода уже не спасали даже кожаные доспехи лютчиц, не говоря уж о мёлко дрожащем шухове, пальто которого просто было покрыто каплями влаги. Ни выпитое вино, ни попытки шутить, ни что другое уже не согревали пленников в башне. Там мы пытались прикрывать кавалера своими кожаными телами. Тот поначалу отнекивался и сильно смущался, но после окрика подполковника всё же наступил на свою гордость и позволил милым барышням его согреть. Стоя чуть ли не в обнимку с мужчиной, которого увидела сегодня впервые в жизни, Галанчикова внутренне усмехнулась. Да, видел бы её сейчас её Борис, скандала бы ей не избежать. Впрочем, откуда ему тут взяться? Наверняка где-то сидит сейчас в тепле чайной, да дела свои обсуждает, даже не вспоминая о ней. Да, странный у них брак. Она, бывшая актриса, профессиональный пилот с семилетним стажем, участница множества самых отчаянных перелётов. испытатель новейших моделей аэропланов. Он купец первой гильдии и один из хлебных королей России. Она рвалась в небо, а когда началась война, рвалась на фронт. Он зарабатывал огромные капиталы на торговле зерном и не только. Он предлагал ей купить какой угодно аэроплан, хоть 10 целых завод, лишь бы она осталась в Москве. Она бросила всё, включая мужа, и отправилась на войну. Не смогла Люба сидеть сидим дома, когда вся Россия воюет, с её-то опытом. Но, как уже было сказано, муж, Борис Филиппов, не очень-то одобрял её патриотический порыв. Впрочем, его надежда на то, что тяготы и лишения войны заставят его супругу одуматься и вернуться в сугубо гражданскую авиацию, сбыться было не суждено. Да и как она могла отказаться, когда все воюют? Даже Евдокия Анатовна, например, или княгиня Долгорукова, или вот та же Ольга Мостовская, целый её дальнебомбардировочный полк омущ. Что омущ? Не складывалось у них всё как-то. Детей не было. Борис был весь в своих купеческих делах и побывал у них в полку лишь один раз. Да и то, окинув хозяйским оком свою жену, самолёты и барышень вокруг воздушных машин, Филиппов тут же сел в свой автомобиль и молча уехал. И лишь через неделю за утренним чаем Люба узнала о том, что муж купил старое строение фабрики и склады, заказал всё необходимое оборудование и даже нанял контору, которая уже начинала формировать портфель заказов и искать поставщиков. Глаза купца горели воодушевлением. За кожей будущее. Одних козённых подрядов на обеспечение кожаными куртками, штанами, сапогами и прочим, все этой вашей авиации и прочей машинерии сколько можно получить? Мраневики, авто. Вы же там все в коже ходите, даже на земле А какие на вас одежды в небе и сколько её? А мода на вас сейчас какая пойдёт? Это же какие деньги, Любушка, миллионы, как есть миллионы. Слава тебе, Господи, что сподобил меня проведать тебя, радость моя, на этом вашем чёртовом аэродроме, горюн огнём. Империя Единства Россия, Москва, Воробьёвы горы, Шуховская башня, 5 октября 1918 года. И передайте всем моим подданным, империя своих не бросает. Подождав, пока пишущий братья закончит записывать моё APIR послание, министр информации объявил: "Благодарю вас, дамы и господа. Высочайшая аудиенция для прессы и фотосессия окончены. Его императорское всесильнейшее и величие ожидают государственные дела". Я выдохнул сквозь зубы, глядя на то, как подотеческим взором граф Осуворина Расползается во все стороны снимающая публика, коей тут столпылось превеликое множество, даже если не считать тех, кто относится к высочайшему полу, поскольку набежали все кому не лень. А уж сколько зевак трамваи только успевали подвозить толпы охочих до дармовых зрелищ. И толпы эти становились всё больше и больше. Уверен, что генерал Климович посидит сегодня весьма и весьма значительно. Зевак, конечно, ограничивали и отгоняли подальше от башни. указывая на возможность обрушения, но это лишь разжигало аппетит у толпящихся. Да, толпа, как она есть, жадная к зрелищам, беспощадная в своём сочувствии, агрессивная выше всякой меры и в то же время готовая на искреннюю жертву. Москва получила своё шоу и своё испытание. Нет, в принципе, я был согласен с главой МЧС относительно того, что любую катастрофу надо не замалчивать, а максимально громко возглавлять её разбирательства. А ещё лучше сделать ликвидацию последствий произошедшего каким-нибудь отдельным этическим, э, ну, вы поняли, который сам по себе затмит изначальный. Как говорится, на каждой найдётся свой отец. Да, был с ним согласен, но вот эти вот фотосессии иной раз меня бесили до невозможности. Ну, вы тут ничего не поделать. Этический узор, героическое лицо, слова, преисполненные державной мудрости. Турк Августейшим лицом Одних только спецслужб, сколько у меня занимается мониторингом общественных настроений. Пять государственных и пять пусть небольших, но сугубо неофициальных, читаемых личных, которые финансируются за мой счёт и работают не на какую-то абстрактную державу или на конкретное своё начальство, что скорее, а на меня лично. И все эти спецслужбы друг за другом яростно приглядывают, стараясь найти у конкурента малейшие признаки измены или банальной кромолы. И барометр общественных настроений был одним из тех индикаторов, по которым мы мог судить о том, не начала ли какая-то спецслужба свою игру, пытаясь исказить объективную информацию в чью-то пользу. Учитывалось всё: слухи, сплетни, пересуды на базарах, трёп во всякого рода заведениях, разговоры в автомобилях такси и в пролётках извозчиков, болтовня за чаем с гостями, обсуждение газет или фильмов, литературные вечера. Пересуды в бараках многочисленных строек, куда набились подавшиеся в город из деревни, тюрьмы, армия бани, даже каждый храм мог стать и источником сведений о настроениях прихожан. Нет, мы не требовали нарушать тайны исповеди и не вынуждали священников указывать на болтунов идиотов, но общую сводку о том, какие темы сейчас волнуют паству, мы получали. Разумеется, охранки не хватало буквально каждого болтуна. Более того, Мы использовали и своих собственных агентов для нужной нам болтовни и продвижения слухов в массы. Впрочем, тут нужно понимать, что даже самое полицейское государство не в состоянии контролировать огромную массу населения. Это физически невозможно. Мы старались охватить хотя бы ключевые группы и отдельных значимых лиц, но общую картину мы имели. Так что, когда я говорю о рейтинге, я имею в виду более-менее объективные данные, а не ту тёплую ванну докладов В которых жилники. Но повторюсь, в чём прав Суворин, если уж облажался, так возглавь процесс, а не трусливо прячься от него. Именно поэтому вокруг меня сейчас было много фотографов и кинохроникёров. Император не прячется и не делает вид, что ничего не произошло. Случилась беда, я вместе с подданными. Возможно, именно поэтому я всё ещё император. Как говорится, и в радости, а тем более в горе. Возможно, это не такая уж и катастрофа. Пока всего-то несколько погибших. Случись это где-то в Мариуполе, я бы даже и не узнал об этом. Но это Москва, эта стройка имперского значения, государю в заказ в конце концов. Десятки тысяч зевак вокруг, моих подданных. Как я могу сделать вид, что меня это не касается? Хватит с меня имиджевой катастрофы Николая, когда он тогда в день Ходынской трагедии умудрился явиться на бал в честь своей коронации, при том, что трупы его верных подданных Все ещё валялись по каналам и оврагам, а мертвецкие были переполнены обезраженными телами. Нет, империя своих не бросает, и уж тем более не бросает император.